Пока идёт подготовка к третьему слогу, оркестр начинает играть морское попури. «Весь в Даунсе флот на якорь стал. Уймись, Борей Суровый, правь, Британия. Там, в Бискайском заливе Эй, ясно, что будут происходить какие-то события на море». Звонит колокол, занавес раздвигается. «Джентльмены сейчас отчаливаем», — восклицает чей-то голос. «Люди начинают прощаться». Они со страхом указывают на тучи, которые изображаются темным занавесом и боязливо качают головами. Леди Сквимс, достопочтенный лорд Саутдаун, со своей собачкой, сундуками, ридикюлями и супругом занимает место и крепко вцепляются в какие-то канаты. Очевидно, это корабль. Входит капитан, полковник и кавалер ордена Бани Кроули в треугольной шляпе с подзорной трубой. Придерживая шляпу, он смотрит вдаль — Фалда его мундира развиваются как бы от сильного ветра. Когда он отнимает от шляпы руку, чтобы взять подзорную трубу, шляпа с него слетает под гром аплодисментов. Ветер крепчает. Музыка гремит и свистит всё громче и громче. Матросы ходят по сцене, пошатывая, словно корабль страшно качает. Буфетчик, почтенный Рингвуд, едва держась на ногах, приносит шесть тазиков. Быстро подставляет один тазик лорду Сквимсу. Леди Сквимс дает пинка собаке, та поднимает жалобный вой, дама прикладывает к лицу носовой платок и стремительно убегает как бы в каюту. Музыка изображает высшую степень бурного волнения, и третий слог заканчивается. В то время был в моде небольшой балет «Соловей», в котором отличились Монтесю и Нобле. Мистер Уэк переделал его в оперу для английской сцены, сочинив к прелестным мелодиям балета свои стихи на что он был великий мастер. Опера шла в старинных французских костюмах, и на этот раз изящный лорд Саудаун появился преображённый в старуху, ковыляющую по сцене с клюкой в руке. Из маленькой картонной хижины, увитой розами и плющом, доносятся рулады и трели. филомела филомела кричит старуха. И появляется филомела «Взрыв аплодисментов! Это миссис Роден Кроули!» Восхитительная маркиза в пудренном парике и с мушками. Смеясь и напевая, входит она, порхает по сцене со всей грацией театральной юности, делает реверанс. Мама ей говорит, «Дитя моё, ты, как всегда, смеёшься и распеваешь». И она поёт «Розу у балкона». Пунцовых роз — душистый куст у моего балкона. Безлиствен был все дни зимы и ждал, когда весна. Ты спросишь — что ж он рдеет так и дышит так влюблённо, то солнце на небо взошло, и песни птиц слышна. И соловей, отрель звенит всё громче и чудесней, безмолвен был в ногих ветвях подрезки резкий ветра свист. И если, мама, спросишь ты причину этой песни, то солнце на небо взошло, и зелен каждый лист. Так, мама, все нашли своё, певучий голос, птицы, а роза, мама, алый цвет к наряду своему. И в сердце, мама, у меня веселый луч денницы, и вот я рдею и пою, ты видишь, почему?» Перевод Лозинского